«Разное». Проводив корреспондента, молодой талантливый ученый В.А. Климов вернулся в лабораторию. Ему почему-то было немного стыдно, и действительно его осудили. «И очень глупо», — сказала Зинка, — «зачем нужно было его разыгрывать? Ведь он тоже человек и не виноват, что никогда не видел машину». Может, его вообще направили сюда по ошибке, а он специалист по кукурузе, а ты алгоритм. Хорош бы ты был, если бы он и правда попросил тебя извлечь корень. И не знаю, кто из вас хихикал, но только это было хулиганство. «Хихикал я», — заявил Каюк. «И не раскаиваюсь. В самом деле, что он за специалист?» «Почему бы то ни было? Смешно даже. Мы сами не хуже его могли бы написать про себя в газете. Да что я не хуже? Лучше, в миллион раз. А кто тебе мешает? Возьми да и напиши. Некогда мне. Все так говорят некогда. А ты ночью попробуй напиши. Пари, держу, что ничего не выйдет». Женя Стрельцов молчал и думал. «Я могу», — думал он. Я еще буду писать. Я о вас напишу, товарищи вы мои, чудесные мои люди. И все вас увидят, как я вас вижу, и все вас полюбят, как я вас люблю. Все еще, чувствуя себя не совсем ловко, критик свистнул молниями и пошел в фоточулан за пленками. За столом кто-то сидел. Это оказался Вовка умный». «Чего ты?» — спросил критик. Вовка умный сидел, подперев лицо руками. В оранжевом свете лицо было особенно бледное, даже трагическое, и совсем черными были темные очки, как черная полумаска на мертвом лице. «Чего ты?» — еще раз спросил критик. «Слушай, Володя». Нарочито небрежно, даже как-то разухабисто, сказал ловко умный. «У меня к тебе есть вопрос». «Ну, оформляй». «Ну, как бы это его оформить? Ну, в общем, я хотел спросить тебя про Клару. Какая она?» «Какая?» «Странный вопрос. Клара есть. Клара. Тривиально. А есть А». «Первый закон формальной логики. Нет, я не об этом. Я хотел бы получить информацию насчет, ну, наружности, что ли», сказал Вовка умный, отвернувшись и барабаня пальцами по лабораторному столу. «Расскажи мне, какая она?» У критика что-то дрогнуло внутри, даже в носу защипало. «Фу ты, ерунда какая! Хорошо еще, что темно. Странно». Ему сейчас не пришло в голову, что Вовка все равно не мог бы его видеть. — Какая она? — Вполне кондиционная, красивая, светлая, большая. — Клара — это и значит светлая, — глухо сказал Вовка. — Нет, все-таки ты подробнее. Опиши мне ее так, чтобы я увидел. — Ну, как тебе ее описать? Она похожа на три... «На три розы сразу!» Темный, черный и схлестанный дождем вечер. После кровью отвоеванного десятичасового рабочего дня лаборатория номер десять расходятся по домам. На пустыре большие лужи, огни редких фонарей дрожат в них и качаются». Последними уходят Зинка и Вовка Критик. На Зинке дождевик с капюшончиком, под дождем она, как маленькая девочка. С капюшончика на короткий нос падают капли. Вовка идет рядом, засунув руки в карманы кожаной куртки. Темная гладкая голова не покрыта, под дождем он не ежится, не сутулится, идет прямо, будто и нет дождя. «Слушай, Зина, — говорит Вовка, — я хочу сказать тебе нечто неоригинальное. Я знаю Вова, — серьезно и спокойно отвечает Зинка, — не надо говорить. Ну, ладно, не буду говорить. Ты сама мне одно слово скажи». «Одно слово? Ну, нет». Тут они помолчали. Снова заговорил Вовка. «Я все понимаю, Зинка». «Мы все догадывались, что у тебя что-то в прошлом, но, может быть, когда-нибудь. Дело не в прошлом, а в настоящем». «Зинка, ты любишь кого-нибудь?» «Ну да». «Зинка, я знаю, что не имею права спрашивать, кто и что. Я сам назову имя, а ты только скажешь, да или нет». «Просто Вовка?» «Ну да». «Просто Вовка, просто Вовка», — думал критик по пути домой, по привычке, обходя лужи, по привычке не сутулясь под дождем. А сейчас ему хотелось именно сутулиться. Он шел и все спрашивал себя, почему именно просто Вовка. Губы шевелились и шептали, почему именно просто Вовка. Но в сущности он знал. Именно потому, что просто ни щеголь, ни скептик, ни критик, просто Вовка. Просто Вовка не кандидат, даже не инженер, а техник. Из себя невидный худой паренек с якорьком на руке. Золотые руки. Когда его что-нибудь просили сделать, он улыбался и говорил «это можно». И улыбка у него «открытая, открытая». Как открытая дверь? Входите, это можно. Зинка и просто Вовка. Он их часто видел вместе и не догадывался. Никто не догадывался. Просто Вовка всегда собирал и налаживал Зинкины схемы, а она стояла рядом, объясняла, покусывая от нетерпения смуглые пальцы. — Серьезное, серьезное. Сегодня... Идя домой под дождем, Вовка-критик, пожалуй, впервые почувствовал, что он не совсем настоящий. Зинка и просто Вовка. Это больно, но справедливо. Ничего, он еще будет настоящим.